и можно понять их недоумение и растерянность. Довольно необыденная ситуация, когда родная племянница ведет себя по отношению к гостящему лакею так, как их племянница Гертруда вела себя в данный текущий момент. Так что если они икнули хором, то, я бы сказал, имели на это полное основание. Жизнь они прожили замкнутую, огражденную от веяний внешнего мира, и к таким новшествам были не подготовлены. Эсмон тоже оказался немного не в курсе. «Это что такое?» — задал он вопрос, которому гораздо уместнее было бы прозвучать из уст полицейского Добса. Я также заметил, что Добс бросил на него ревностный взгляд, должно быть уязвленный нарушением авторского права. Коротышка вышла вперед и продела руку Эсмонду под локоть. Видимо, сочла, что настало время для откровенного мужского разговора. — Это мой брат Киттикет, Эсмонд. — Где? — Вот. — Вот это? — Да. Он приехал под видом слуги из любви к Гертруде. Очень трогательный сюжет, если хочешь знать мое мнение. Эсмонд наморщил лоб. Выражение лица у него стало приблизительно такое же, как в день моего приезда, когда я ему объяснил, в чем суть моего анекдота. — Давайте разберемся, — проговорил он. Давайте все расставим по местам. Значит, вот этот вот субъект не Медоуз? Нет. И не слуга? Нет. Но он твой брат Китикет. Да. Лицо Эсмонда просветлело. — Теперь я понял, — сказал он. — Все ясно. Здравствуйте, Китикет. Как поживаете? — Хорошо поживаю, — ответил Китикет. Ну и отлично, — радушно произнес эсмонт Замечательно. Тут он запнулся. Должно быть из-за дружного лая своры теток, да еще он зацепился шпорой за ковер, и ему почудилось, будто он на охоте. С губ опять едва не сорвался охотничий возглас, а рука вскинулась кверху, словно чтобы огреть плеткой лошадь по самому полезному месту. Тети сначала лопотали не вполне внятно, но постепенно в их гомоне прорезался некоторый смысл. Они, оказывается, старались внушить Эсмондо, что неважно, если даже это Каратышкин брат, тем непростительнее его преступление. Пусть же Эсмонд не отступается и вынесет ему суровый приговор. Возможно, их аргументы произвели бы на Эсмонда большее впечатление, если бы он их выслушал. Но он не слушал. Его внимание было направлено на Киттикэта и Гертруду, которые воспользовались свободной минутой, чтобы осыпать друг друга жаркими поцелуями. Вы с Гертрудой собираетесь пожениться? спросил Эсмонд. Да, сказал Китикет. Да, сказала Гертруда. Нет, сказали тети. Погодите, сказал Эсмонд, подняв руку. Что для этого требуется? обратился он опять к Китикету. Киттикэт ответил, что, на его взгляд, самый верный путь — это немедленно рвануть в Лондон, чтобы утром пройти все формальности. «Лицензия у него уже есть. Выправлена загодя», — объяснил он, «и не предвидит никаких трудностей, которые не могла бы разрешить добрая старая контора регистрации браков». Эсмонт с ним согласился и предложил им воспользоваться его автомобилем. Киттикэт сказал, что это очень благородно с его стороны, а Эсмонт сказал «пустяки». «Будьте добры, помолчите», — добавил он, обращаясь к теткам, которые к этому времени перешли на леденящий душу вопль, который издают в Ирландии феи, предвестницы беды. Вот когда снова выступил вперед Добс. сказал он. Эсмонд нисколько не растерялся. «Я понимаю, что вы хотите сказать, Добс. Вы, вполне естественно, жаждете арестовать виновного». Но подумайте сами, Добс, как мало у вас данных в доказательство вашего обвинения. Вы говорите, что преследовали вскарабкавшегося на дерево человека при зеленой бороде и в клетчатом костюме. Но видимость была плохая, и при том, согласно вашим же собственным показаниям, вас беспрестанно поражал небесный гром, что не могло не сказаться на остроте вашего восприятия, и вполне возможно, что вы ошиблись». — Вот вы говорите, при зеленой бороде и в клетчатом пиджаке. А не мог он быть бритый и в костюме спокойного синего цвета?